Глядишь, сквозь слезы, синяя даль какая. А вот за черными кипарисами низенький, скромный, тихий, домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду ни души, и кругом пустынно, никто не проедет за день. Маленький из голубка, павлин, по пустырю уходит, долбит камень. Тишина какая.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 Надо разучиться думать. Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю мешками. Рассыпать мысли. Бурей задрало железо, пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо. И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый кулеш остался. Стучит колотушкой за горкой. К балке. Выкраивает соседу из старого железа печки.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 и показала свою улыбку, швырнула камнем. Да будет каменное молчание, вот уж идет оно. Что, Марка, и ты, бедняга, попала в петлю. А примириться не хочешь. Упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота. Похудела же ты, бедняга. Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветреного моря.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 и французов, и итальянцев. Всех побил-потопил в славном турецком море. Пошептывают прижухнувшиеся татары. Ц-ц-ц, Кемал-паша, Крым идет! Пылы мод стрелят! Большевид текал. Хлеб будет, чурек-чебурек, баряшка будет! Большой человек, Кемал-паша, наш будет! Вправо Босфор далекий, Стамбул великий. Там горы хлеба и сахара. И брынзы, и аравийского кофе, и баранов. Влево, в утренней дымке, земля родная, Кровью святой политая. Ни дымочка на синей дали, серебрятся течение, Одна голубая парча на солнце. Мертвое море здесь. Не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти.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 Небрежно-важно разбрасывающих Мерсис. И уральские камни сгинули, И растеяли бублики за копейку, И раковинки с Ялтой, китайской тушью. И татары-проводники в рейтузах в Синей диагонали, с нафабренными усами, С бедрами Аполлона и Скорбека, С астеком-залаковым голенищем, С запахом чеснока и перца, Нефаэтонов,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 Тянут бакланы в море, снуют плавают их цепочки. Одно увидишь на побережной дороге, Ковыляет басая замызганная баба С драной травяной сумкой, Пустая бутылка до да три картошки, С напряженным лицом без мысли, Одуревшая от невзгоды. «Осказывали, все будет!» Прошагает за осликом пожилой татарин, Гонит с вьючком дровишек. Угрюмый, рваный, в рыжей овчинной шапке. Поцекает на слепую дачу с вывернутой решеткой, На лошадиные кости у срубленного кипариса. ц-це-це, ах, шайтаны! И вспомнит, носил сюда петухов, в Сезоны черешню, виноград, груши. Было время. А теперь и соли купить не с чем.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 на куда же пойдет Тамарка?» Она тянет, вытягивает мордочку и мычит протяжно на море. В синее и пустое. Еще мычит, еще. И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем, не съесть ли. Пыркает и отходит. Чует коровьим нюхом эти острые молочая и боли. От них вымя сочится кровью.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 Кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше... Не стоит думать. Кружились бы только с нами. Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, заслышав обманное звяканье жестяной кружки. Не зерно ли? Разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона. Итак...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 На нем груши-молодки в бусах. Взглянешь назад, синее окно, море. Круто падает балка, и в темном ее прорыве синяя чаша моря. Пей глазами. Хорошо так сидеть, не думать. Пустынным криком кричит павлин. Нельзя не думать. Настеж раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова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 Надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка. Еще текут где-то. А города? Лондон, Нью-Йорк, Париж. А теперь в Париже. Странно.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 А вот скоро ветры сорвутся с Четырдага, Налягут на палат-гору снеговые тучи, От черного бабугана натянет ливни. Тогда... А теперь яхонты вон горят на лозах, Теплые в нежном мате, Золотится чауш, Розовая шасла, мускат душистый, Как смородина черная, мускат черный, Александрийский.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 Эй, глазами. И я ее пил сквозь слезы.